Глава 19. Октябрь 1942. Селин. После признания Инес Селин было не по себе. Весь оставшийся день её терзало чувство вины. Инес оказалась лучше, чем думала Селин, и несмотря на все свои предыдущие высказывания, всё отлично понимает о судьбе евреев. Селин спрашивала себя: не слишком лирьяно присоединилась к мишелю в обращении с ннес как с наивной простушкой возможно супруга мишеля и не судила бы превратно о положении дел если бы селин все эти месяцы относилась к ней с большей теплотой и находила время для задушевных разговоров эннес не дурочка просто она слишком молода и не хочет знать новостей с войны мишеля это раздражало он злился что эннес не понимает как много поставлено на карту и из-за этого вовсе перестал обсуждать с ней серьёзные вопросы. Но он ошибался, предполагая, что жена вообще не понимает, что происходит. Нет, Инесс, как и Тео, закрывала глаза на ужасающие факты, успокаивая себя простыми объяснениями. Селин бы тоже хотелось поверить, что всё хорошо, жить в мире, где главной проблемой были бы неподобающие чувства, которые она испытывает к Мишелю. где её не преследовал бы ежедневный ужас от того, что отца и деда с бабкой увезли на смерть, а следующей может стать она. Скорее всего, именно от этого ужаса и одиночества Селин однажды вечером, примерно три месяца назад, оказавшись в погребах вдвоём с Мишелем, на несколько секунд отбросила сомнения и потянулась к нему за одним единственным запретным поцелуем. И будто электрический ток прошёл сквозь всё тело, а губы затрепетали от вкуса его губ. Она, конечно, понимала, что это неправильно, но Мишель был так же одинок, как и она, а в его глазах, устремлённых на неё, ясно читался любовный голод. И всё же, что она натворила? «Простите меня, пожалуйста», — начала она помертвевшим голосом. «Я не должна была». Но Мишель тут же вновь привлёк её к себе, запустил пальцы ей в волосы, поцеловал долгим поцелуем и тихо проговорил. «Господи, Селин!» «Сколько же я этого ждал!» «Но Тео и Инесс...» «Не те, за кого мы их принимали», — твёрдо сказал Мишель. «Неужели вы этого не чувствуете, Селин? Этой связи между нами. Я давно уже знаю, что люблю вас, а вы разве нет?» У неё перехватило дыхание, и впервые за многие годы перед ней замаячила надежда. Со слезами на глазах она прошептала «Да». «Спустя ещё неделю они соединились». «Там же, в погребах», и Селин поняла, что пути назад нет. Теперь, переполненная чувствами, о которых наверняка потом придётся пожалеть, она дождалась, пока Тео уснёт, выбралась из постели и, взяв лампу, выскользнула в заднюю дверь. Привычно ощущая, как её окутывает подземная прохлада, она тихонько спустилась по ступенькам винтовой лестницы, прошла вдоль главного коридора, свернула направо, налево, затем снова направо в узкий проход». Там в глубине находилась комната, частично скрытая кирпичной стеной, так что её невозможно было заметить, если специально не искать. На полу, спрятанная между двух огромных пюпитров с бутылками, лежало одеяло. Селин села, завернулась в него и стала ждать. Она просидела так почти час и уже начала впадать в панику, когда услышала приближающиеся шаги по каменному полу, поднялась на ноги и прищурилась, вглядываясь в темноту. Наконец, у входа в её убежище возник силуэт, окружённый ореолом от света лампы. «Мишель!» Селин почувствовала огромное облегчение. «Слава богу, я уже стала беспокоиться». «Прости, пожалуйста, что опоздал». Мишель прошёл внутрь и поцеловал её в обе щёки. инес хотела поговорить и... «Всё в порядке, не нужно ничего объяснять». Селин не хотелось думать об инес и слышать, как Мишель произносит её имя. Когда Инесс со слезами на глазах просила у неё прощения за то, что заподозрила её в любовной связи с Мишелем, Селин едва не упала Инес в ноги и не призналась во всём. В том, что они с Мишелем действительно любовники. Что Селин уже два месяца как помогает Мишелю в подпольной работе и любит его с мучительной и непреодолимой страстью. «Селин», — выдохнул Мишель и поцеловал её снова, на сей раз в губы, — «я должен кое-что тебе сказать». Тут она заметила, что одежда Мишели измята, а выражение лица виноватая. Что-то случилось с нашей сетью? Пожалуйста, скажи, что не с мадам Гаден. Селин очень любила эту строгую женщину средних лет, которая в последние месяцы поддерживала их связь с подпольем. Днём это была дородная сердечная домохозяйка, супруга ничего не подозревающего винодела, а по ночам превращалась в пламенного бойца и незаметно проскальзывала от тайника к тайнику с винтовками, спрятанными в складках платья. Несколько недель назад немецкий часовой остановил её, когда она несла шесть стволов, но отпустил с отвращением, махнув рукой, когда она стала болтать о свином навозе и удобрениях. Вечером того дня она двадцать минут хохотала над этим приключением в Мизон-Шаво, помогая прятать оружие в бочку, предназначенную для отправки на север. Нет, нет, ничего подобного. Мишель запустил пальцы в её волосы. Это Инес, Селин. Прости, но сегодня вечером у нас с ней были отношения. Мне пришлось. О. Селин, задохнувшись, отступила на шаг. Но она не имела права на боль, ведь Инес как никак жена Мишеля. Попыталась, наверное, начать всё с чистого листа. Возможно, это знак, чтобы Селин заканчивала роман с Мишелем. Но это невозможно. «Селин», — начал Мишель, — «не надо оправдываться. Ты не сделал ничего дурного. Но та, которую я люблю, — это ты. А та, на которой ты женат, — она». Селин улыбнулась сквозь слёзы. «И в силу этого мы с тобой не правы верно?» Несколько мгновений они молча глядели друг на друга, и как раз, когда Селин собралась силами, чтобы произнести нужные слова, заговорил Мишель. «Пора, Селин». Что пора? Принимать груз. Мишель всмотрелся в её лицо. Ты уверена, что хочешь помогать? У меня не лежит душа рисковать тобой. После секундного колебания Селин кивнула. Сердце бешено билось. Мишель ещё в августе согласился, чтобы она вместе с ним помогала подпольщикам. Но до сих пор она работала только в погребах, получая оружие, которое привозили два человека. Мадам Гаден... и мужчина, известный только под конспиративной кличкой Ренар — Лис. Мишель говорил, что так безопаснее. Если что-то случится, Селин будет утверждать, что в погребах имело дело только с вином. Но она постоянно просила новых поручений для подполья, и накануне ночью Мишель наконец сказал, что ему понадобится пара рук для одного дела, хотя и не объяснил, для какого именно. «Пошли», — сказал Мишель. Они взялись за руки, переплетя пальцы, заспешили наверх. Небо было ясным и при свете месяца селин могла разглядеть на пологих холмах костлявые очертания голых лос уснувших на зиму Что происходит прошептала она куда мы идём?» доверься мне ответил мишель в молчании они зашли на виноградник и двинулись вдоль одного из аккуратных рядов под ногами у них шуршали опавшие листья и хрустела мёрзлая земля. их фигуры наверняка были хорошо заметны, Шаги отчётливо слышны, движение очевидны, но Селин, доверившись Мишелю, шла за ним следом. Ещё через мгновение они оказались на дороге, и в первый момент Селин не могла понять, зачем они сюда пришли. Вокруг никого не было, и вряд ли кто-то мог бы скрытно приехать сюда среди ночи. Звук на пустой дороге слышался за километры. Даже просто стоять здесь казалось безрассудством. Что, если проедет немецкий грузовик, и солдаты их заметят? «Мишель», — нерешительно начала она, но тут из-за поворота в каких-то пятидесяти метрах от них появились двое мужчин, с ног до головы одетых в чёрное. Они катили нагруженную телегу. «Опаздываешь», — проворчал в темноте один из них. «И кого ты привёл помогать? Это же женщина». «Она сильная и ловкая», — твёрдо ответил Мишель. «И ты ей доверяешь?» — спросил незнакомец. «Как себе самому», — сказал он вполголоса Селин едва различала черты незнакомца, окутанного темнотой, словно плащом. Лишь белки его глаз сверкали в лунном свете. «Хорошо», — сказал он, — «будем считать, что ты не ошибся, потому что, если ты из-за неё попадёшься, тебе без колебаний всадят пулю в голову». Он фыркнул то ли весело, то ли раздражённо, но сделал знак своему напарнику, и они, кряхтя от усилия, вместе поволокли свою телегу в сторону Мишеля и Селин. Напарник был худее и ниже ростом. И когда он подошёл ближе, Селин заметила в его глазах нечто вроде благожелательности. Он кивнул Селин, и она кивнула в ответ. «Не говори потом, что я тебя не предупреждал», сказал напоследок Мишелю первый мужчина, по-прежнему не обращая внимания на Селин, и оба скрылись в темноте. «Давай, нам нельзя задерживаться», сказал Мишель, берясь за оглоблю. «Тащи в меру своих сил. Я возьму основной вес на себя, а ты поддерживай равновесие и следи, чтобы мы её не тряхнули. Я не ждал так много. Селин нерешительно поглядела на телегу, обычную деревянную, в какую впрягают мула. В ней лежало что-то тяжёлое, укрытое слоем соломы. Оружие. И взрывчатка. Мишель показал на другую оглублю. Селин подставила под неё плечо, после чего Мишель, крякнув, тронул телегу с места, и они вдвоём покатили её через тёмный виноградник к входу в погреба. Несколько минут они шли молча. Потом, приблизительно на половине пути, Селин, стараясь не сбить дыхание, спросила. «А откуда приходит оружие?» «Я не спрашиваю. Может, англичане. А может, Америка или Канада. Я знаю только одно. Этот поворот дороги — прекрасное место для получения груза. Отсюда его можно перенести на хранение в наши погреба, а из погребов его заберут другие люди». Селин споткнулась о корень, чуть не перевернув телегу. но Мишель помог ей удержаться. «Извини», — прошептала она, восстановив равновесие. «Нет, это ты меня извини». Некоторое время Мишель только кряхтел, проходя неровный участок дороги. «Многовато для тебя. Я должен был придумать, как справиться в одиночку». «Нет, Мишель, пожалуйста, я хочу участвовать». «Но почему, моя любимая? Почему ты не хочешь, чтобы я оберегал тебя от опасностей?» Селин взглянула на звёздный пунктир над головой, и вдруг подумала об отце. Где он? Видит ли сейчас это же небо? О бойце-сопротивлении и подпольщики по всей Франции, а солдаты в окопах далеко на востоке, из последних сил отбивающей атаки нацистов. Здесь, в темноте, замусоренной звёздной пылью, Селин была лишь крохотным пятнышком света на земле, и сама по себе мало что значила. Но сейчас, делая важное дело, она чувствовала, что значит «больше», что решения, которые она принимает, могут помочь изменить мир. «Потому что», — сказала она, — «я хочу быть частью чего-то большего, Мишель. Ты и есть его часть, как и все мы, кто ведёт скрытую работу». Уже показался главный дом, и Селин представила себе, как там засыпает Инесс, не подозревая об опасности за дверью. «Мы — бойцы незримой армии, те, кто вернёт Франции победу». Селин перевела взгляд со звёзд на Мишеля. Глаза щипала от слёз. Он даже не понимает, до какой степени изменил её жизнь. «Мы», — тихо проговорила она, — «те, кто вернёт стране будущее». Мадам Годен появилась после полуночи, туго завернувшись в плащ. Могучая, как бык, она не лишена была и женственного шарма. Нежный голос и грубые манеры — это сочетание неизменно завораживало Селин. Впрочем, кому, как не ей, было знать, что в одном человеке могут уживаться самые неожиданные вещи. Кто бы мог подумать даже полгода назад, что она изменит мужу, полюбит человека, женатого на другой, и вступит в ряды сопротивления, внешне оставаясь все той же трудолюбивой хозяйкой и образцовой супругой, какой была всегда. «Оружие есть?» — нараспев проговорила мадам гаден спустившись в погреба. Ее глаза, как всегда, Беспокойно стреляли по сторонам. «Есть, прямо здесь», — ответил Мишель. «На этот раз есть и взрывчатка». «Хорошо, хорошо», — мадам гаден взглянула на Селин. «А вы, как я понимаю, пришли помогать?» «Да, мадам». Селин, сама не зная почему, вдруг занервничала. Мадам гаден бросила на неё быстрый взгляд, и Селин показалась, будто все её секреты прочли, словно раскрытую книгу. «Хорошо». Мадам Гаден вновь повернулась к Мишелю. «Ребята с телегой наверху, сходите за ними, а мы с Селин пока подготовим бочки». Мишель кивнул и направился к лестнице. Мадам Гаден сделала знак Селин, и они пошли в тот погреб, где хранились бочки, набитые оружием. «Имейте в виду, вы занимаетесь опасными вещами», сказала мадам Гаден, как только Мишель ушёл. «Осторожнее». Селин сделала глубокий вдох. «Но, мадам, я занимаюсь тем же, чем и вы. Я хочу быть полезной». «Я не о вашей работе для сопротивления», — мадам Годен сверлила Селин взглядом. А «О вашем романе с месье Шаво». Селин почувствовала, что краснеет. «А как вы...» Мадам гаден жестом остановила её. «Я помню себя молодой и знаю, что сердцу не прикажешь. Но изменять тем, кто тебе близок, опасно, особенно в такое время, как наше Селин тяжело сглотнула, чувство вины переполняло её. «Знаю. Я по глазам вижу, что вы его любите. По-моему, он вас тоже любит», — она вздохнула. «Но почва у вас под ногами зыбкая». Селин не успела ответить, как мадам гаден повернулась и пошла вперёд. Селин сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и последовала за ней в погреб, где хранилось оружие. Мадам Гаден жестом показала ей на одну из бочек, а сама покатила в сторону зала другую такую же. «Куда их отправят отсюда?» — проговорила Селин, почувствовав, что неловкое молчание затягивается. «Кому вы их передаете?» Мадам Гаден остановилась, посмотрела на Селин и приложила обе руки к губам. «Задавать вопросы еще опаснее, чем влюбляться не в тех мужчин». Она помолчала и, по-прежнему глядя на Селин, добавила. «Раньше вы ни о чём меня не спрашивали». «А теперь спрашиваю». «Пожалуйста, я хочу знать, что делаю хорошее дело». «Лучше, чтобы каждый знал только своё место в цепочке». «Уже и это достаточно рискованно». Мадам Годен отряхнула руки и зашагала прочь. А когда Селин выкатила в зал свою бочку, мадам Гаден там уже не было. В следующие 20 минут Мишель и двое других мужчин ходили вверх и вниз по лестнице, поднимая бочки и унося их в чернильную ночь. «О чём ты говорила с мадам Гаден?» — спросил Мишель, после того, как бочки с оружием уехали, и он снова спустился в погреб к Селин. У неё был расстроенный вид. «Я... я спросила её, куда отправляют винтовки?» Мишель поднял бровь. «Зря...» «Знаю...» — Селин помедлила. «Она уехала?» да Мишель жестом пригласил Селин присесть на каменную скамью у стены. Какое-то время они сидели молча, потом Мишель сказал. «Селин, рано или поздно эти винтовки будут стрелять во врагов. Немцы не слышат голоса разума. Они понимают только винтовочные выстрелы». Селин кивнула, закрыла глаза. «Ясно». Ей правда было ясно. Но ясно было и другое. За всё надо платить. На что она обрекает свою душу, вкладывая оружие в руки тех, кто станет убивать? «Что такое, Селин?» Мишель положил ладонь на ее щеку. Она открыла глаза, взглянула на него. «Мадам Гаден знает про нас с тобой». Мишель пристально глядел на нее с непроницаемым выражением лица. «Она ничего не упускает, верно?» Селин тряхнула головой и в наступившем молчании искала слова, которые следовало произнести и которые все изменят. Она сделала глубокий вдох. «Есть ещё кое-что, о чём мне нужно сказать тебе, Мишель. Кое-что важное». Мишель взял её за руку. Чувствует ли он, какая у неё влажная рука? «О чём, моя дорогая?» Селин собралась силами. Она репетировала эту фразу уже две недели, с тех пор, как у неё во второй раз не пришли месячные. «Мишель, я беременна». Она затаила дыхание, а Мишель застыл с приоткрытым ртом и, не отрываясь, смотрел на неё. Ей вдруг представилось, что он, может быть, досадует на возникшую трудность и недоволен, что она, Селин, допустила такое развитие событий. «О, Селин!» — наконец проговорил Мишель. «Это ребёнок Тео?» «Нет, нет!» — Селин взяла его за руки. «Он твой, Мишель!» Мишель крепко стиснул её пальцы, глаза его расширились. «Ты уверена?» «Да». Она не стала объяснять, хотя самой это было очевидно. С Тео у неё не было близости несколько месяцев, и лишь осознав ситуацию, она поспешила с ним лечь, что, конечно, делало её худшей женщиной в мире. Но ничего другого не оставалось. Что будет, когда Тео заметит её живот и поймёт, что он здесь ни при чём? Разумеется, он сразу поймёт, кто отец ребёнка, и остаётся лишь гадать, как он станет мстить. В Мизон-Шаво имелось слишком много смертельно опасных тайн, чтобы рисковать. «Ты сердишься?» — спросила Селин, не дождавшись ответа Мишеля. «Нет, Селин, конечно же нет. Я счастлив, очень-очень счастлив». «Правда?» — он отёр слёзы. «Селин, я люблю тебя, и ничто на свете не может это изменить. Но ребёнок всё осложнит. Всё и без того сложно». «И да, нам придётся пока держать это в секрете, но, Аселин, у нас будет ребёнок. Общий. Соединение лучшего, что есть в тебе и во мне. Это... да, это чудесно». Она бросилась к нему в объятия, и он прижал её к себе крепче обычного. Она не сознавала, что плачет, пока он, чуть отодвинувшись, не отёр большим пальцем слёзы с её щёк. «Что с тобой, любимая? Мне так страшно». Селин положила руки на живот. «За тебя, за меня, а вот теперь ещё и за него. А что будет, когда он родится? Мы не сможем вечно скрывать правду от Тео и от Инесс. Придумаем. Я просто представляла всё это себе совсем по-другому. Но происходит то, что происходит, а жизнь, зачатая в любви, всегда благословение, невзирая на все сложности. Знаю. Но Селин понимала, эта радость рождения ребёнка навсегда останется омрачена её проступком. К тому же сын или дочь могут так и не увидеть своего дедушку, не говоря уже о том, что столь многого лишённая она и сама виновата, что лишила Инесс Мишеля. «Селин». Мишель взял её руки в свои. «Наверное, тебе сейчас лучше выйти из нашей группы». Селин уже думала о том, что оборвать связь с подпольем было бы, пожалуй, безопаснее и для неё, и для ребёнка, но не могла на это пойти. На карту было поставлено слишком много. «Нет. Если я не стану бороться за лучшее будущее, мой ребёнок обречён. Но если ты погибнешь, я умру, если прекращу быть с собой», твёрдо сказала Селин, хотя в душе и колебалась. «У каждого из нас есть причины отступить, но великое дело требует риска», — я уверена, Мишель. «Теперь у меня больше оснований бороться, чем когда бы то ни было». Но... «Прошу тебя». Мишель долго смотрел на неё. «Хорошо». Когда он вёл её за руку в дальнюю часть погребов, ей показалось, что ребёнок шевельнулся в животе, хотя для этого было ещё слишком рано.